Глава 41. В пути, пока его словно налитое свинцом, покрытое синяками тело, начало согреваться в машине, отец неоднократно спрашивал Пенни о том, что она помнит. Спрашивал, каково ее первое воспоминание, и продолжал повторять, что ее забрали у него и ее настоящей матери. Говорил, что ее настоящая мать спит и лежит на сиденье рядом с ней. но Пейни не понимала, либо была слишком напугана, чтобы даже обращать внимание на его вопросы. Он бросил машину, на которой выехал с территории, и принес Пейни и Миранду в угнанный автомобиль, который Джин Хэкман раздобыл для него в Девоне. Зарядки аккумулятора должно было хватить до Уэльса, и он знал, что королям его уже не отследить. Около Солсбери Миранда начала просыпаться. Рот у нее приоткрылся, Веки оставались тяжелыми, и перед глазами будто висела красная пленка. Несколько секунд она не понимала, где находится, и запаниковала. Когда она села, ее затошнило. Поэтому отец остановил машину и помог ей выбраться наружу под холодный колючий ветер, несший в себе моросящий дождь. Небо было плоским, безоблачным и серым, словно низкий потолок, заточивший яростный и неослабевающий воздушный вихрь между землей и небом. На обочине дороги кренились и пронзительно скрипели сосны, образуя туннель, по которому несся хвост грозы. Сквозь этот шум отец попытался заговорить, но холодный ветер заставил его заикаться. Ему пришлось держать Миранду в вертикальном положении, пока ее рвало. Невозможно было понять, что они ей дали, чтобы переправить из одного места в другое. Но мощный транквилизатор продолжал действовать ей на ноги. Как только его жена поняла, кто он, Она сказала хриплом от жажды голосом, что не чувствует ни рук, ни ног. Дезориентированная, растерянная. Она была настолько сбита с толку, что дважды спросила его, «Где мама?». Наконец, отцу удалось заставить жену посмотреть на него и замолчать. Он дал ей воды, и она осушила бутылку в один присест. Затем он заставил ее выпить энергетик. Стоя возле машины, припаркованной на стояночной площадке, Миранда прислонилась к нему дрожащим от холода телом. И он понял, насколько тонкой была ее одежда и насколько долго, вероятно, больше двенадцати часов ей пришлось пробыть в обездвиженном состоянии. Придя в себя, она начала вспоминать подробности своего похищения и царапаться. Отец крепко обнял ее и принялся утешать. «Их больше нет. Этих людей больше нет. Их нет здесь. Ты в безопасности. Сейчас в безопасности». Он продолжал говорить это, хотя и не верил своим словам. Он боялся прибытия полиции или чего-то гораздо худшего, что могло оказаться поблизости в любое время. Мимо проезжали автомобили, но водители просто бросали на них взгляды и продолжали путь. Они казались какими-то особенно целеустремленными, и отец подозревал, что они знают что-то, чего не знает он. «Мне очень холодно», — сказала Миранда и двинулась к машине. Он до сих пор не рассказал ей о Пенни. Ситуация становилась абсурдной. «Она здесь, здесь. Я нашел ее. Она у меня. Именно поэтому они похитили тебя, потому что я подобрался к ней вплотную. Пенни у меня». «Кто?» — спросила жена, моргнула и стала мять лицо, онемевшими пальцами, будто пытаясь восстановить мышцы вокруг рта. «Пенни. Я нашел ее». она в машине. Жена растерянно покосилась на него, и он увидел в ее темных глазах недоумение. Затем она, должно быть, представила, что грезит или что он сошел с ума, поскольку сказала «Нет, прекрати немедленно». И когда он опрягся, чтобы удержать ее тело в вертикальном положении, она посмотрела мимо него и, наверное, увидела маленькую фигурку на заднем сидении машины. Миранда попыталась закричать, но этот звук был настолько слабым и хрупким, что прозвучал, как стон женщины, только что потерявшей своего единственного ребенка, а вовсе не нашедшей его. Отец решил, что в обоих случаях потрясение должно быть было равносильным. «Миранда, послушай, Миранда, Миранда, это она, Пенни, она жива, она в порядке». «Но мы не можем больше оставаться здесь, ты замерзла. И мне нужно, чтобы ты вернулась ко мне, чтобы была с ней, пока я не увезу нас отсюда. Здесь небезопасно. Мы слишком близко к тому месту, откуда я ее забрал, понимаешь? Мы должны уезжать немедленно». «Пенни?» — прошептала она. «Да, но она не узнает меня, не будет узнавать и тебя. Для, для этого потребуется время». «Где? Не может быть». «Это неправда. Где она?» «Потом. Сейчас не время. Нам нужно уезжать, и я хочу, чтобы ты побыла с ней. Пожалуйста, будь снова ее матерью. Пожалуйста». Затем Миранда заплакала, и отец вместе с ней. Едва они проехали в Солсбере, как Пенни впала в истерику и стала размахивать руками. Отец снова остановил автомобиль, и ему пришлось успокаивать ее. Но девочка... бесновалась недолго и через несколько секунд после того, как он ее обнял, обмякла. Миранда разговаривала с Пенни настолько тихо, что он не мог разобрать слова. Между мгновениями шока, заставлявшими ее рыдать, Миранда изо всех сил старалась прийти в себя, хотя руки у нее оставались тяжелыми и нечувствительными, а речь медленной и несвязной. «Пенни», Периодически тихо плакала, пока они не добрались до Бата, где она, наконец, позволила Миранде хотя бы обнять себя. Она открыла рот лишь когда они проехали Брестоль, и только для того, чтобы спросить сквозь слезы. «Где мама и где Ричард?» «Кто это?» — беззвучно спросила отца Миранда, когда тот наклонился к заднему сиденью. Но он покачал головой, чтобы избежать расспросов, и сказал лишь... Люди, у которых она была. Миранда дала Пенни напитки и два энергетических батончика, которые нашла в рюкзаке у отца. Когда она увидела в сумке пистолеты и деньги, которые он забрал из резницы Олега и сейфа Ричарда, у нее перехватило дыхание. «Я расскажу тебе позже, сейчас не время». Всякий раз, когда Пенни что-то давали, она говорила «спасибо». Ее инстинктивная воспитанность – в сочетании со страхом и потрясением от нахождения в машине вместе с двумя незнакомыми взрослыми, несколько часов не давало глазам отца просохнуть. Ее невинность, по сравнению с тем, что он сделал утром, заставила его чувствовать себя опустошенным. За окном машины мили за мили проносились мокрые серые поля зерновых культур, рощи и живые изгороди. Время от времени, Отец бегло, чтобы не отвлекаться от травмированной дочери, сканировал каналы на предмет метеорологических и дорожных новостей и выяснил, что ураган почти прошел. Позади и на северо-востоке бушевали наводнения, но его предполагаемом маршруте в Северный Уэльс было относительно спокойно. Однако из-за обострения в районе Кашмира информация обо всем остальном была скудной. Звук отец не включал — Но по кадрам, на экране и субтитрам он видел свидетельства массированных воздушных ударов, наносившихся по территории Индии и Пакистана далеко за пределами Кашмира. Пенджаб был в огне, и две страны глубоко погрязли в войне беспилотников. Обе потеряли огромное количество спутников. Батареи дальнобойной артиллерии создавали колоссальные цементно-полевые облака во всех крупных приграничных городах. Казалось, в ранние часы того утра, когда отец вступил в собственную отчаянную битву, события обострились. Индия продолжала осуществлять свою давно оспариваемую политику эксклюзивного права на воду и увеличила забор воды из рек, проходящих по территориям обеих стран. В виде сноски стало появляться все больше информации о вспышках вируса в британских больницах. Сообщалось, что в нескольких частях страны погибли уже сотни сотрудников и пациентов. Центр по контролю заболеваний теперь уже публично и регулярно объявлял о мерах предосторожности в пострадавших районах. Людей в нескольких графствах просили, среди прочего, изолировать тех, у кого подозревали заражение. В Центральной Европе и Восточном побережье Соединенных Штатов ситуация, похоже, обстояла намного хуже. Министерство здравоохранения Соединенного Королевства сообщало, что вирус передается через прикосновение чихание и кашель. Но отец считал, что и без них уже все знает. Как только они прибудут в пункт назначения, ему придется сделать в Миранде прививку. Отказавшись от просмотра новостей, он нашел детский канал и на несколько часов оставил его включенным на всех экранах автомобиля. Дочь смотрела передачи с отрешенным видом. Когда они добрались до Глостера, ее начало трясти. По мере приближения к Вустеру, дороги становились свободнее, что было даже как-то противоестественно, дождь не прекращался. Придорожные сервисы в Широпшире, где он остановился, чтобы воспользоваться туалетом, и где надеялся купить продукты, оказались закрыты, хотя еще не было пяти. На автостраде висела реклама какого-то круглосуточного магазина. Возле здания было припарковано несколько машин. Большинство грузовиков стояло с выключенными фарами. На протяжении предыдущих 40 миль автострада была тоже пустынной. Если какой-то транспорт не встречался, то в основном машины скорой помощи. Частные автомобили двигались по мокрой дороге слишком быстро. Водители переключались с автоматического режима на ручной, чтобы развивать в этих отвратительных дорожных условиях более высокую и при этом более опасную скорость – Для безопасности семьи отец оставил автомобиль заблокированным в автоматическом режиме и позволил компьютеру вести их, хотя так они двигались гораздо медленнее, чем ему хотелось бы. Купленную в торговом автомате еду он оставил на заднем сиденье рядом с женой. К тому времени его дочь уже уснула от изнеможения. Ее нос и глаза были красными от плача, голова покоилась на коленях у Миранды. Даже этот незначительный контакт и намек на доверие и близкие отношения наполнил его пьянящей надеждой. И, наблюдая за пейни он вспомнил, что она так спала, когда была совсем маленькой. Перед последним этапом путешествия он постоял, навалившись на машину всем весом. Схватился за голову, словно чтобы унять буйство мыслей, чтобы успокоить шок от того, что дочь снова с ним, по крайней мере, физически, как и ее настоящая мать. Попытки осмыслить все, что он сделал за последние пару дней, все, что он видел и что испытал, были тщетными. Он забрался обратно в машину, и они снова отправились в путь. Во время поездки он принялся шепотом и спешно рассказывать Миранде о том, как нашел Пенни. Она не перебивала и лишь с ужасом смотрела на него. Вечером отец почувствовал, что ночь наступает раньше и быстрее обычного. Он оставил два новых сообщения владельцам коттеджа Сноудонии, куда они направлялись, и сообщил им предполагаемое время прибытия. Он забронировал дом утром, едва они выбрались из Ньюфореста, пообещав заплатить наличными. Четыре коттеджа в старом сланцевом карьере все еще сдавались в аренду на сезон отпусков. Два из них были свободны. Отец останавливался там семьей, когда пейни было полтора года – их последний семейный отпуск, и это было самое отдаленное место, до которого он знал, как добраться. Несмотря на три атомных электростанции и несколько химзаводов, этот горный район не столкнулся с перенаселенностью и не был поделен на закрытые сообщества, хотя в последнее время их стало больше. Отец отменил передачу сообщения, которое подготовил в машине перед нападением на дом Карен Перуччи. Также он регулярно проверял новости на экране, расположенном на передней панели, чтобы никто сзади не мог их увидеть, поскольку все еще опасался сообщений о сопряженном с многочисленными жертвами вторжении в дом в Нью-Форесте и появлении его лица на национальных новостных каналах. Звук он держал выключенным и читал субтитры. Если его задержат, а это была весьма реальная возможность – который он отказывался представлять себе во всех подробностях и мысли, которые усиленно гнал прочь, ему понадобится время, чтобы найти убедительное объяснение ситуации и придумать способ обеспечения своей безопасности в заключении. Но вместо новостей о национальной охоте на него, он узнал, что в течение последних трех часов, пока у них в машине мелькали и прыгали детские мультяшки, на индийском субконтиненте произошел массированный обмен ядерными ударами. Они прибыли к коттеджам старых сланцевых заводов в грейк в начале 10 -го. Величественная гора Кадр и Дрис и окружающие хребты были поглощены низко висящими тучами и сумерками. В долине горело лишь несколько огней. На протяжении пути через Уэльс его мучило паранойя, что в регионе произошел сбой электропитания. Он опасался, что безумие и разрушение, творящееся в Азии, Добрались уже сюда, и низвергли горы и море в пропасть тьмы и безмолвия. Как только он вышел из машины, разреженный холодный воздух и беззвездное небо, казалось, проникли ему в голову и грудь. Это было похоже на отсутствие гравитации, и ему ненадолго показалось, что он может оторваться от земли и взмыть вверх. Здесь они были тремя песчинками, затерянными в Чернильном озере. Ему пришлось нести дочь от машины до двери коттеджа, который он забронировал на месяц. Жена ковыляла за ним, а не менее в ее ногах и руках сохранилось, но, по крайней мере, было уже не таким сильным. Ключ от коттеджа находился в том месте, о котором владельцы упомянули в коротком и сухом сообщении. Возможно, они сочли неуместным отправляться в отпуск в тот же день, когда в другой части планеты десятки миллионов людей сгорели заживо. Оказавшись в доме, Отец поспешно закрыл все жалюзи и вернулся к машине, чтобы забрать из скудный багаж деньги оружие. Миранда положила Пенни на диван и завернула в три одеяла, которые вытащила из сушилки. Отец запер двери на два замка. Когда он вернулся после проверки комнат на верхнем этаже, дочь проснулась и, робко высвободившись из одеял, тихонько разворачивала и надкусывала еду, оставленную им на кофейном столике. Миранда не смогла открыть пакеты, но голод заставил Пенни взять то, что было предложено. Вскоре она снова легла под одеяло, и Миранда подоткнула их под ее худенькое тельце. За все время, что отец искал свою дочь, он ни разу не задумывался, как будет ухаживать за травмированным ребенком. Он ничего не знал о том, когда и как нужно... предоставлять неокрепшему сознанию дочери информацию о ее украденном прошлом? Верил ли он по-настоящему, что найдет ее живой? Он положил планшет на маленький столик рядом с диваном. Не говоря ни слова, Миранда зашла в цифровой семейный альбом и стала проигрывать фотографии в режиме слайд-шоу. Снимки Пенни в грудном возрасте. Снимки Пенни, учащейся ходить. Снимки... где они все вместе в том же самом коттедже, что и сейчас. Отец включил в монтаж еще три своих домашних фильма, в том числе последний, снятый в замке Берри по Мирой за пять дней до похищения дочери. Лежа абсолютно неподвижно, Пенни с безразличным видом смотрела на мерцающий экран. Миранда шепотом комментировала фотографии, гладя при этом дочь по голове. Перед тем, как выйти из комнаты, отец положил рядом с телефоном тряпичного котика. Пройдя на кухню, он открыл бутылку рома, отхлебнул из горла и прислонился спиной к стене. Ему казалось, его мышцы напоминают сейчас посудные полотенца, намотанные на кости. Рука и плечо пульсировали от боли. Содранная на лодыжках кожа безмолвно кричала из-под слоя запекшейся крови. «Ты здесь, с ней?» «Надолго ли?» Он включил новости, предварительно убрав звук. Все сообщения были посвящены Индии и Пакистану. «Господи Иисусе, Господи Иисусе!» — бормотал отец себе под нос, глядя на первые кадры опустошения. Он был рад, что его семья находится в другой комнате.